Глава вторая. В прошлый раз я наведалась к оборотням, не зная, как выяснилось, всех нюансов задания. Теперь же я была намерена разузнать каждую мелочь, чтобы не рисковать понапрасну ни жизнью Арана, ни своей. Хотя, отправляясь навстречу белой смерти, трудно не рисковать жизнью. Из тех записей, что расшифровал Бэгин, следовало, что оборотень и ведьма должны создать защитницу, и такое возможно лишь их совместными усилиями. Что за защитница и как её создавать, в черновиках Адра не пояснялось. Видимо, отец Арана считал это само собой разумеющимся или не посчитал нужным расписывать, а может, просто не знал, как именно это сделать. Однако Бегин не унывал. Там на месте и разберётесь с этой защитницей. Ну, конечно, не ему же рисковать своей шкурой. А в тиши и безопасности кабинета эти недомолвки и впрямь выглядят несущественными. Но я не стала с ним спорить, потому что не видела смысла. При отсутствии полной информации это будет пустым сотрясанием воздуха. Поэтому я ответила: "Хорошо". По лицу мастера я поняла, что он ожидал от меня жарких споров. И главным бы его аргументом стала Гура, готовая меня заменить в опасном путешествии. А я не хочу, чтобы Аран смотрел на мою сестрицу и думал, что видит меня. Боюсь, что он разочаруется во мне ещё больше. Хотя куда уж больше? Я шла к нему навстречу с тяжелым сердцем, не представляя, как начать разговор. Конечно, он будет непростым. Я это понимала и была уверена, что Арн согласится, поскольку на кону стояла жизнь его сородичей. Но вот как быть с нами? И были ли еще какие-то мы? Когда дверь открылась, мужчина автоматически обернулся, и я имела удовольствие наблюдать весь спектр эмоций, который он испытывал ко мне. от радости, что снова меня видит, до напускного равнодушия, наполненного разочарованием и болью. Я поняла, не простит. Как бы я ни старалась, что бы сейчас ни сказала, он не простит предательство. И ему не нужны мои оправдания, раскаяние или желание начать всё заново. Он меня любит, но не простит. Арон не отворачивался от меня. Он был уже достаточно взрослым, чтобы играть в эти игры. Он смотрел на меня и ждал, когда я начну разговор, потому что понимал, я пришла не просто так. Хорошего дня. Мой голос звучал хрипло, пришлось откашляться. И тебе, Дара, или как там тебя зовут на самом деле? Его голос напротив был ровным, холодным, лишённым эмоций. Он хотел, чтобы я поверила, что ему действительно всё равно. Но Аран о нашей связи и о том, что я чувствовала его так же, как и он меня. Поэтому я знала, что ему очень больно, и эту боль причинила я. Я сумела продумать нашу встречу только до этого момента. Что говорить дальше, не имела ни малейшего представления. Наверное, также чувствовала себя Гура, придя ко мне в комнату с просьбой, при этом заранее зная, что я отнесусь к ней враждебно. Поэтому я поступила как она, надеясь потянуть время, прошлась по комнате, касаясь разных предметов, представляя, что до меня их касались пальцы Арны. Комнату оборотню выделили одну, но достаточно просторную и светлую для пленника, которому грозила скорая смерть. Мебели, конечно, было не слишком много: кровать, стол, два стула и небольшой шкафчик для одежды. Одежда, кстати, на нём также была новой. Значит, мастер с самого начала планировал использовать его в своих целях, но со мной своими намерениями, как всегда, не поделился. Ты позволишь Я указала на один из стульев, который стоял по другую сторону стола, в то время как Аран сидел на кровати. Я решила, что для нейтрального разговора не стоит подходить слишком близко к оборотню. Вдруг у него возникнет желание меня придушить. Он кивнул по-прежнему выжидающий, глядя на меня. Я опустилась на стул, глубоко вздохнула, набираясь храбрости начать разговор. Аран, я быстро посмотрела на него, но наткнувшись на слишком пристальный взгляд, тут же опустила глаза. И дальше я говорила уже покрытой матерчатой скатертью столешницы, тщательно подбирая каждое слово. Ковин просит тебя выполнить одно непростое задание. И что я получу взамен? перебил меня Оборотень, демонстрируя свою заинтересованность. Свободу для тебя? Он издал какой-то хмыкающий звук, который, видимо, должен был показать мне его скептическое отношение к обещаниям Ковина или моим обещаниям. Поэтому я быстро выдохнула. И амнистию для всех остальных оборотней Что по выражению лица Арона. Я поняла, что мне удалось его зацепить. Теперь он пойдёт куда угодно и даже вместе со мной. Бегин прочёл исследование твоего отца, пояснила я, решив быть честной с ним. И выяснил, что заклятие белой смерти наложили ведьмы крови. Такие как ты, теперь в его взгляде полыхала неприкрытая ненависть. Ну и пусть. Пусть ненавидит меня, пусть презирает, но врать ему я больше не стану. Никогда. Да, такие как я. Я перевела взгляд на окно, которое выходило во двор. Охотникам подвезли припасы, и возница как раз разгружал лошадь. Я вспомнила, как ехала на телеге, ежесекундно боясь, что Арно обнаружит стражи. Я его больше не потеряю, чего бы мне это ни стоило. Я докажу этому упрямому оборотню, что пусть я и появилась в его жизни обманом, но мои чувства к нему были самыми настоящими. Хотя почему были, они таковыми и остались. За время пути он привыкнет ко мне. Я постараюсь убедить его в своей искренности и любви. Для меня совместное путешествие это шанс возродить утраченное доверие. Поэтому я набрала побольше воздуха и произнесла: "Мы с тобой пойдем в край белой смерти и вместе снимем это заклятие".